Я кивнул. "Впрочем, к вашему сведению, продолжал он, в Аделаиде с телефона с номером 31500 в Голливуде играл на скачках, однако не с даунером. Он поставил 4 мая на лошадь при 10 к 1 и проиграл, а 8-го поставил при 4 к 1 и выиграл. Мы проверили пару других карточек, всё совпадает. Так что предоставляю вам шанс погодать, что всё это значит?" "Не знаю, сказал я. Сомневаюсь, сумею ли уложить информацию в выгрушную комбинацию. Но если требуется очередная догадка, могу предложить. А именно, украденный куш в банкнотах по 1000 долларов, начал я. Довольно-таки необычный. 100.000 1000-долларовыми бумажками. Продолжайте. Это должен был быть специальный заказ. Поневероятно, что в клатче комбанка, попросившего доставить 100.000 долларов 1000-долларовыми банкнотами, Booth then led Downer. И вполне вероятно, что именно Stanley Downer заказал 100.000 бумажками по 1.000 долларов. Зачем? За тем, что собирался закрыть вавочку и смыться, пояснил я. И решил захватить с собой Башли. А потом, допытывался Хоберт, а потом, продолжал я, кто-то знавший Даунера, разведу, что тот заказал сотню тысяч и по жопа прибрать их к рукам. Но если он знал Даунера, то и Даунер его знал. Таким образом, получается некий замкнутый круг. И тот тип должен был также знать, какой броневик будет перевозить деньги. — Нет, я это покупать не желаю, — отказался Хобарт. — Вот это и есть в вас, в блестящих ребятах, самое худшее. Высказывайте стоящую догадку, которая окупается, и высыпайте под это дело еще тысячу, которые не окупаются. — Зря я в первый раз к вам прислушался. Теперь подмечаю, что сам пробую срезать углы. Нельзя так расследовать преступления. Так их щёлкают по телевизору, где отводится полчаса на показ самого преступления, на поиски решений, до полудюжины рекламных роликов, на всё про всё 30 жалких минут. Посчитайте, всего на всего 30. Провалитесь вы в преисподние. Вы меня развратили. Я к телевизору близко не подхожу из опасения, как бы это не отразилось на моём образе мыслей. А вы меня развращаете хуже всякого телевизора. Он скачил и ушёл. Через 10 минут вернулся. Не могу выбросить вас из головы. Вы подорвали мой метод работы. Инспектор протянул мне экземпляр журнала "Век металлоизданий", который я прихватил в апартаментах Ивлин Эллис. Эрнестина сказала, что вы вчера вечером явились к ней с этим журналом, а уходя позабыли забрать. "И что?" мыкнул я. "Что вы делали с экземпляром журнала "Век металлоизделий"? Для чего он вам понадобился?" — Просто хотел почитать. — Номер старый. Где вы его раздобыли? — Я раздобыл его в номере Ивлен Элис в отеле, — доложил я. Читал в тот момент, когда она предпочла разъяриться и выставить меня оттуда. — И вы ушли? — Ушел. — А почему так поспешно? — Потому что она разодрала на себе одежды и собралась с воплями инсценировать покушение на изнасилование, после того, как все полностью себя сбросят. И ей оставалось совсем чуть-чуть. — Журнал, значит, ее. — Должно быть. — Зачем он ей? — Если вы его пролистаете, — предположил я, — возможно, наткнетесь на фотографию Ивлен в купальном костюме в качестве мисс металлические изделия. Ее выбрали королевой на конкурсе. Хобарт прищелкнул пальцами. — Вот тут вы и допустили промашку. Перед вами очередной пример того, что получается при отступлении от неуклонной методичной детективной работы. — А что? — Я перелистал каждую страницу этого чертова журнала от корки до корки, — объявил он, надеясь наткнуться на ее фото. Его там нет. Вот что выходит из игры в угадайку. Такие, как вы, в купе с телевизором, испортили массу хороших копов. Он так взбесился, что шлепнул журналом по столу и собрался выйти из комнаты. До двери оставалось всего два шага, когда она распахнулась, и вошедший полисмен вручил ему донесения, отпечатанные на листке бумаги. Я подумал, что вы пожелаете это увидеть, инспектор, объяснил он. Образ взглянул на листок, нахмурился, бросил на сообщение ещё один взгляд и спросил: "Это точно?" Полисмен кивнул. "Хорошо", заключил Хоберт. "Начнём всё сначала". Сложив листок, сунув в карман, постоял задумчиво глядя на дверь, закрывшуюся за полисменом, потом повернулся к огню и сказал: "Хорошо, вот загадка для вас". Вам ведь нравится подбрасывать блестящие решения. Давайте попробуйте блеснуть ещё разок. В чём дело, любопытствое? Фирма, которая выпускает такие ножи, не продала ни единого экземпляра ни в одном месте к западу от Денвера, за исключением единственной партии, доставленной в Сан-Франциско. Они осваивают территорию по региональному принципу. Колфакс и Бристол, здешние поставщики металлоизделий, облюбовавшие эти ножи на с кабино ярмарке. потребовали, чтобы первую партию доставили на тихоокеанское побережье, и оформили заказ. Они получили груз 4 дня назад. Теперь каждый их розничный продавец проверен, и каждый отчитался в целости и сохранности образцов. Ну, фыркнул я. Как бы вы поступили, зарезав кого-то ножом и избавившись от оружия, если бы кто-то потом звякнул по телефону и попросил сообщить, при вас этот нож или нет? Как бы вы ответили? Разумеется, подтвердил Ховард. Был со мной такой случай много лет назад. Мы собираемся посать людей, прощупать каждого продавца. Только я почему-то предчувствую, что когда всех проверят, мы снова окажемся там, откуда начали. И вышел из комнаты. Поскольку больше делать было нечего, я взял журнал о металлоизделиях и принялся перечитывать от начала до конца. И вдруг обнаружил заметку, имевшую смысл. Проклял себя за недогадливость. бросился к двери и распахнул её. Полисмен в форме сидел за дверью, откинувшись к стене на стуле с прямой спинкой, выставив на обозренике болуки с паукуровыми медными подковками. Когда я открыл дверь, он качнулся вперёд. Передние ножки стула с грохотом стукнули об пол, а могучее тело сбитнулось с сиденья. "Нет, братец", предостерёг он. "Сиди там". "Ладно, буду сидеть", подчинился я. "Но раздобудьте мне инспектора Хобрта, я хочу его видеть". "Ну и дела", промычал полисмен. Теперь ты руководишь заведением. Раздобудь мне инспектора Хоберта, повторю я, или вы оба пожалеете. Вернулся в комнату и закрыл дверь. Через 10 минут ворвался инспектор Хоберт. Вот что, изрёк он. Сообщи-ка мне лучше что-нибудь стоящее, в противном случае будете ждать в камере. По-моему, вполне стоящее, посолил я. Будем надеяться. В чём заключается очередная идея, вспыхнувшая в блестящих мозгах? «Заметка в металлоизделиях», — сказал я. «Хотите, прочту?» «О чем?» «Всего один параграф из комментариев к новостям по поводу ярмарки в Новом Орлеане». «И что там сказано?» Я схватил журнал и прочел. «Чикагская компания ножевых изделий Кристофер Краудер и Дойл представляет новый универсальный кухонный нож, который поступит на рынок сперва на востоке, потом на западе. Отличительная особенность этого ножа заключается... а в неприходящей твердости стали, позволяющей изготовить необычайно тонкое лезвие, как подчеркивает президент Карл Кристофер, не толще листка бумаги. Благодаря новой синтетической пластмассе, изготовленная из нее рукоятка, кажется, выполнена из оникса. Ивлин Эллис, мисс Американские металлические изделия, представляла наборы кухонной утвари сотни покупателей, приглашенных собраться у стенды компаний Кристофер, Крауэлдер и Дойл. Между четырьмя и пятью часами. и получить в подарок наборы в элегантных коробках. Я сложил журнал кверху открытой страницей с прочитанным текстом и протянул инспектору Хоббарту. Он даже не посмотрел на журнал. Вместо этого оглядел меня и признался. — Кажется, я вполне понимаю чувства Фрэнка Северса. — Что вы хотите сказать? — Смотрю на вас и испытываю смешанные ощущения, — пояснил Хоббарт. — Не собираюсь прикидываться, будто эта ниточка не важна. Мне самому следовало бы о ней поразмыслить. Естественно, у малютки имеется столовый прибор, она ведь в конце концов королева металлоизделий. Ее доставили в Новый Орлеан, где она выставлялась, как на параде, в вечерних туалетах и купальных костюмах. Все расходы оплачены, колоссальная реклама и паблисити. Наверняка гребла куча добра, и раз уж раздавала кухонные наборы покупателям, останавливавшимся возле стенда компании, которая предоставляла новый товар, обязательно прихватила себе коробку. Нам теперь остается лишь получить ордер на обыск, явиться в отель, найти коробку с парной к ножу вилкой, полюбопытствовать, куда к чертям делся нож и посмотреть, что она наплетет. Прекрасно, чрезвычайно признателен. Только чертовски легко у вас все получается. В слишком цветистой бумажке вы все преподносите. Фу ты, черт, лэм. Я злюсь, дергаюсь и расстраиваюсь. Сижу в своем офисе на телефоне, принимаю и передаю диспетчеру срочные сообщения. Получаю доклада, пытаюсь держать под надзором широкий фронт работ, а вы торчите тут, где нечем больше заняться, кроме как шевелить мозгами. Неудивительно, что вы обскакиваете штатных сотрудников. Но меня это просто бесит. Вы на меня сердитесь?" спрашиваю я, стараясь прикинуться абсолютно невинным. "Совершенно верно, чёрт побери на вас", подтвердил он, а наполовину на себя. Мне самому следовало подумать об этом. Вот так и получается озарение. Я вас запер здесь в этой чёртовой комнате, где остановить глаз больше не на чем, кроме четырёх стен до журнала металлоизделий. Мы, естественно, взялись за журнал, а потом ухватились за ниточку и продемонстрировали среднюю сообразительность, поймав кончик и пройдя за ним 40 ярдов до цели. Вот к чему ведут попытки сотрудничества, констатировал я, стараясь вложить в свою речь максимум едкости. Мне надо было всего лишь попродержать информацию при себе. «Швырнуть журнал в мусорную корзинку, а потом выйти и потянуть за ниточку». «Тут допущены две ошибки», — указал Хобарт. «Фактически даже три. Во-первых, вам не выйти. Во-вторых, не потянуть ни за какую ниточку. В-третьих, как только наткнетесь на что-нибудь жареное вроде этого и попытаетесь попродержать, сразу вы летите далеко за линию игрового поля». Инспектор постоял, сердито устаившись на меня. А потом неожиданно запрокинул голову и рассмеялся. "Ладно, Лэм, продолжал он. Я способен принять вашу точку зрения, а вы мою, ибо не ведаете тысячи и одной вещи. Я должен попробовать всё свести воедино, чтобы провести расследование. В любом случае, спасибо за ниточку. Мы пройдёмся по ней". "Что сырной стиной?", спросил я. "Мы её потрошим, чтобы выяснить, не умалчивает ли она ещё о чём-нибудь ей известном. Когда вы собираетесь нас выпустить?" — Когда завершим данный этап расследования, — сообщил он, — мы не желаем, чтобы вы, дилетанты, вертелись под ногами, распутали вы вместо нас. Иными словами, — вставил я, — хотите дождаться чертовой удачи, а уж потом меня выпустить, но не раньше, чем из Лош-Анджелеса позвонит Фрэнк Селлерс и сообщит, что все в порядке, и мой карантин закончен. Он усмехнулся. — В таком случае, — заявил я, — требую адвоката. Он покачал головой. — Я туговат на ухо, Лэм. — А вы говорите мне прямо в тугое ухо. — Повернитесь, — попросил я, — чтобы я мог повторить в другое. Он лишь ухмыльнулся и посоветовал. — Посидите пока и еще поразмыслить, — Лэм. Не тревожьте меня, пока не придумаете чего-нибудь хорошенького. Но если придумаете что-нибудь хорошенькое и попридержите про себя, я вас в порошок сотру. Инспектор Хобарт прихватил с собой журнал о металлоизделиях и ушел.